Правда, эти протесты не перешли в сопротивление. Консуэла почувствовала себя околдованной, покоренной. Она двигалась навстречу ветру и буре, уносимой этим мрачным, похожим на духа тьмы рыцарем, который вместе со своей ношей перепрыгивал через овраги и рытвины так быстро и уверенно, словно был бесплотным духом. Таким образом, они добрались до брода небольшой речки. Незнакомец быстро шагнул в воду, поднимая консуэла все выше по мере того, как река становилась глубже. К несчастью, этот внезапный и обильный ливень до такой степени вздыбил ручей, что он превратился в мутный пенистый поток, несшийся с глухим и зловещим шумом. Вода доходила незнакомца уже до пояса. Стараясь держать консуэла над уровнем воды, он легко мог поскользнуться, ибо ноги его увязали выли. Консуэлла испугалась за него. «Пустите меня», — сказала она. «Я умею плавать. Во имя неба, пустите меня. Вода все прибывает, вы утонете». В эту минуту порыв яростного ветра повалил одно из деревьев, росших на том берегу, к которому направлялись наши путники. В воду посыпались огромные глыбы земли и камней, что на некоторое время создало естественную запруду, способную противостоять неистовой силе течения». К счастью, дерево упало поперек речки, и незнакомец наконец-то смог передохнуть. Но через минуту вода, пробившись через все препятствия, вновь хлынула таким мощным потоком, что он уже не смог бороться и остановился. Консуэла попыталась высвободиться из его рук. «Пустите меня», — повторила она, — «я не хочу стать причиной вашей гибели. У меня тоже есть и сила, и мужество. Позвольте мне бороться вместе с вами» но рыцарь с удвоенной силой прижал ее к сердцу. Можно было подумать, что он решил погибнуть здесь вместе с нею. Ей стало страшно. Эта черная маска, этот безгласный человек, похожий на водяного, из древних немецких баллад, казалось, хотел увлечь ее в бездну. Она не осмелилась сопротивляться доле. Больше четверти часа боролся незнакомец с яростью ветра и волн. Проявляя поистине пугающее хладнокровие и упорство, он продолжал держать консуэла над водой, тратя 4-5 минут на то, чтобы продвинуться на один фут. Он спокойно оценивал создавшееся положение. Отступить было теперь не менее трудно, нежели идти вперед. Самое глубокое место было уже позади, и он чувствовал, что если попытается повернуть назад, вода может поднять его и сбить с ног. Наконец он достиг берега, но все еще шел вперед, не позволяя консуэла ступить на землю и не давая себе передышки до тех пор, пока не раздался свисток Карла в тревоге ожидавшего их. Только тогда он передал свою драгоценную ношу в руки дезертира и в полном изнеможении упал на песок. Вместе с дыханием у него вырывались глухие стоны. Казалось, грудь его сейчас разорвется. «О, Боже, Карл! Он умирает!» — воскликнула Консуэла, бросаясь к рыцарю. «Это предсмертный хрип. Давай снимем с него эту маску. Она его душит!» Карл готов был повиноваться, но незнакомец с усилием поднял оледеневшую руку и отвел руку дезертира. «Он прав», — сказал Карл, — «а моя клятва». Ведь я дал ему слово, что не прикоснусь к его маске, даже если он будет умирать у вас на глазах. Бегите к карете, сеньора. Принесите мою флягу с водкой, она на козлах. Несколько глотков подбодрят его. Консуэла уже хотела встать, но рыцарь удержал ее. Если смерть была близка, он желал умереть у ее ног. И на этот раз он прав, сказал Карл, — который, несмотря на свою грубую внешность, понимал тайны любви. Он тоже любил когда-то. Вы сумеете поухаживать за ним лучше меня. Я сам схожу за флягой. Вот что, сеньора, добавил он шепотом. Сдается мне, что если вы хоть немного любите его, и у вас хватит жалости сказать ему об этом, он не позволит себе умереть. В противном случае я ни за что не ручаюсь. Карл Ушел, улыбаясь. Он не разделял страха Консуэла, так как видел, что у душье рыцаря уже проходит.